Высунув язык, Стэн читал свежий номер ежедневного пророка. На первой полосе был большой снимок. Человек с фотографией прищурился, глядя на Гарри. Усталое с длинными спутанными волосами лицо было странно знакомо Гарри. «Ведь это его маглы показывали в новостях», — воскликнул он, на миг забыв о своих бедах. Стэн осклабился, глядя на снимок. «Сириус Блэк!» он. ясное дело, маглы показывали его. — Ты что, Навел, с луны свалился? Презрительно посмотрев на изумленного Гарри, он сунул ему газету. — ты чаще надо читать. Гарри поднес пророк к свече. Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Аскабан... «До сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка», — заверил утром министр магии Корнелиус Фадж. «И призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие. Некоторые члены Международной Федерации Колдунов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру Маглов». «А как бы вы поступили на моем месте», — заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. Блэк — сумасшедший. Он опасен как для волшебников, так и для маглов. Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один магл, а если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет — железная дудка, которой простецы убивают друг друга. Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком двенадцать лет назад. Напомним, что тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу тринадцать человек. Гарри вгляделся в темные глаза Сириуса Блэка. Единственные живые точки на исхудалом лице. Ему не доводилось встречаться с вампирами, но на уроках по защите от темных искусств Он не раз видел их портреты. Блэк с его мертвенно-восковой кожей очень походил на вампира. — Ну и как тебе этот красавчик? — полюбопытствовал Стэн. Гарри вернул газету и спросил, — Он что, и вправду одним проклятием убил тринадцать человек? — А то! — кивнул Стэн. — Средь бела дня и при свидетелях. Вот в чем кошмар. Правда, Эрн? — Правда. — мрачно поддакнул Эрни. Развернувшись в кресле, Стен заложил руки за голову и перевел взгляд на Гарри. — Блэк, один из ближайших соратников, сам знаешь кого. — Важно, — сообщил он. — Волан-де-Морта, что ли? — брякнул Гарри. Прыщи на лице Стэна побелели. Эрни крутанул руль, и фермерский дом в ужасе шарахнулся от автобуса — «У тебя как с головой?» — завопил Стэн, схватившись за сердце. «Ты чье имя назвал?» «Ой, извини, пожалуйста», — поспешно сказал Гарри. «Я... я просто забыл». «Забыл!» — передразнил Стэн. «А если у меня разрыв сердца будет?» «Значит, Блэк был ближайшим соратником сам знаешь кого?» — Виновато произнес Гарри, возвращаясь к беседе. «Ну да!» Стэн все еще держался за сердце. Блэк был очень близок к нему. А когда малютка Гарри Поттер победил сам знаешь кого... Гарри вздрогнул и в очередной раз пригладил на лбу волосы. За его соратниками началась охота. Эрни вон подтвердит. Ну, большинство-то сами сдались. Поняли, что им крышка. Ха-ха! Но не Сириус Блэк! И ходит молва, будто он считает себя его преемником. А знаешь, как все было? Окружили Блэка на улице, кишащей маглами, а он возьми, да и помаши палочкой полулицы, как не бывало, в придачу дюжина мертвых маглов, да один волшебник, как тебе? А дальше он... Голос Стена опустился до тревожного шепота. Что он? — спросил Гарри. Громко рассмеялся, стоял и ржал, как лошадь. Вскоре приехало подкрепление из министерства, а он, представляешь, никакого сопротивления. Идет себе смирно и ржет, без остановки. Ну, совсем придурок. Слышишь, Эрн? Ну, до Аскабана может, был и нормальный. А теперь точно придурок, — протянул Эрни. Я бы лучше сам себя взорвал, чем попасть в Аскобан. Но ему так и надо за все его злодеяния. — Да, небось, у Министерства работенки было по горло, — сказал Стэн. — Пол улицы, тю-тю, и куча мертвых маглов. Как они это объяснили? — Взрыв газа, — отрезал Эрни. — И вот теперь побег. — продолжал Стэн, махнув на лицо в газете. — Раньше никому не удавалось бежать из Аскобана. — От дела! — И как он все это провернул? — Эрни! — А, Эрни! — Как он с охраной сладил? Эрни передернула. — Будь другом, Стэн, смени пластинку. Но не могу я слышать об охранниках Аскобана. Разочарованный Стэн отложил газету, а Гарри прильнул к окну. Настроение лучше не стало. Стэн болтун, когда узнает, кого подвозил, такое понарасскажет пассажирам. — Ого! Слыхали? Гарри Поттер свою тетку раздул! — Эрн! Мы же его подвозили! — Он удирал! От! А ведь он, Гарри Поттер, такой же преступник, как и Сириус Блэк. Может, и ему за тетушку Мардж светит Аскобан? Гарри ничего не знал про эту волшебную тюрьму, но слышал, с каким ужасом о ней говорят. Хагрид, лесничий Хогвартса, в прошлом году отсидел в Аскобане два месяца. Как сейчас перед глазами его искаженное страхом лицо, когда он знал, что его отправят в эту тюрьму. А ведь Хагрид — храбрец, каких поискать! Автобус катил в темноте, разгоняя с пути кусты, мусорные баки, телефонные будки и деревья. Гарри с тяжелым сердцем лежал на мягкой перине. Автобус сделал остановку в Англии. Стэн, наконец, вспомнил, что Гарри оплатил горячий шоколад и принес кружку. Тут автобус рванул, держа курс на Аберден, и Стэн весь шоколад вылил ему на подушку с верхних этажей. Потянулись волшебники и волшебницы. В халатах и шлепанцах они спешили к выходу, радуясь, что поездка завершилась. Под конец в автобусе остался лишь один пассажир. Стэн потер руки. — Так, так. Навил, а где тебя в Лондоне высадить? — Косой переулок. — Ну, косой то косой, — хмыкнул Стэн. — Будет сделано. Автобус взревел и грохоча похотил по Чаринг-Кросс Роуд. Гарри сидел, наблюдая, как от автобуса прыгают в стороны здания и скамейки, светало. Придется Гарри переждать пару часов до открытия Гринготса. Потом снова в путь, а куда неизвестно. На полном ходу Эрни затормозил и автобус остановился у маленького невзрачного паба дырявый котел, за которым находился волшебный ход в косой переулок. Поблагодарив Эрни, Гарри спрыгнул и помог Стэну вытащить чемодан с клеткой на тротуар. — Пока, Стен, помахал рукой Гарри. Но кондуктор как не слышал. Он стоял на подножке автобуса и во все глаза таращился на темный вход в паб. — Ну, наконец-то, Гарри! — произнес чей-то голос. Не успел он повернуться, как на его плечо легла рука. — Вот черт! — раздался крик Стена. Эрн, двигай сюда, сюда! Повернув голову, Гарри увидел обладателя руки, сжимавшей его плечо, и его словно окатило ледяным душем. Это был сам министр магии Корнелиус Фадж. Рядом с ними тут же приземлился взбудораженный Стен.